Глава 41. Не могу ничего сказать про остальных бедняк, но Неви Ломас. Я не интересуюсь политикой, но, возможно, он заслужил мучительную смерть, сказала кудряшка Сью. Эрика сидела напротив нее в баре Брассариоф Лай. На втором этаже универмага Селфриджес. Она только что вкратце рассказала Сью про дело об убийстве. Умолчав о полироидных снимках, найденных на месте преступления, настоящее имя Кудряшки Сью было Сьюзан Форестер. Она была ровесницей Эрики и начинала как девушка по вызову в конце 80-х. У нее по-прежнему были длинные черные вьющиеся волосы, из-за которых она и получила свое прозвище, хотя теперь было очевидно, что они крашены. Сью была старой закалки, укладывала волосы в пышную прическу, носила огромные подплечники и пользовалась таким количеством косметики, что могла бы дать фору Джоан Коллинз. Британская актриса, продюсер и писательница. Как и Джоан Коллинз, она любила в жизни все самое прекрасное. Обычно Эрика никогда не встречалась со свидетелями, не говоря уже об осведомителях в подобных роскошных барах. Но Сью знала все об эскорт-бизнесе в Лондоне и за его пределами. Почему ты думаешь, что он заслужил мучительную смерть? Мерзкий ублюдок. А ты когда-нибудь обслуживала его? Она прикусила губу, задумавшись об этом. У меня никогда не было с ним секса. Возможно, однажды я прошлась по его спине в туфлях на шпильках. Она замолчала, когда подошел официант с их напитками: коктейль Негрони для Сью и черный кофе для Эрики. Когда официант ушел, она подняла свой бокал. Прекрасно. Давай выпьем за здоровье. Твое здоровье. Кивнула Эрика, подняв свою фарфоровую чашку. Сью сделала большой глоток и поморщилась. Эрика заметила следы помады въевшиеся в глубокие морщины курильщица вокруг губ. Как ты знаешь, со времен моей молодости это ремесло изменилось. Оно стало более жестоким. Албанская мафия торгует совсем юными девушками против их воли. И девушки из России, Восточной Европы, готовы на все за гораздо меньшие деньги. Спрос на обычных милашек по-прежнему существует. Еще остались те, кто относится к этому как к бизнесу. Если воспользоваться удобным случаем, можно заработать кучу денег». «Ты все еще работаешь в секретарских услугах Саванны?» — осведомила Серика. «Нет. Покончила со всем этим в марте 2020 -го. Мне стукнуло 50, и я расставила приоритеты. У меня есть несколько объектов недвижимости, которые я сдаю в аренду». Я бросила эскорт услуги, когда мне перевалило за сорок. Грудь уже потеряла былую упругость, поэтому я стала заниматься административной работой для Саванны. «Правда ужасно, когда грудь отвисает. Тебе повезло, что у тебя маленькие». Она прервалась, чтобы сделать еще один большой глоток негруни. У меня был хороший долгий путь. Сорок — это еще не старость. Но с точки зрения проституции стоит быть осторожным и знать, когда нужно остановиться. В один прекрасный день тебя могут отвезти в экзотические места и осыпать деньгами, а на следующий ты уже дрочишь клиентам на Олд Кент Роуд по 15 фунтов за услугу. Эрика улыбнулась. Вернёмся к Невилу Ломасу. Прости, дорогая. Да, я помню несколько случаев, когда Невилл был груб с нашими девочками из саванны. Когда это было? Много лет назад? В начале двухтысячных, наверное. Он когда-нибудь сильно избивал женщину. Лицо Сью мрачилось. Однажды сломал нос бедной девушке. Девушка выдвинула обвинение. Сью покачала головой. Он откупился. Агентство взяло на себя часть расходов, добавила она, приподняв тонкую бровь. И сколько он ей заплатил? Эрика. Я не помню. Но этого было достаточно, чтобы она взяла двухнедельный отпуск и съездила на отличный курорт. Эрика подумала о фотографиях секс-работницы Дамса Фреди, которая якобы забеременела от Невила Ломаса и шантажировала его этим. Когда-нибудь ходили слухи или истории о том, что секс-работница — шантажирует своих клиентов, в частности, Невилла Ломаса. Шантаж? <смех> Нет. Большинство девушек саванны зарабатывали целое состояние. Я знаю об этих сенсационных историях о Ломасе в желтой прессе». Работницам секс-бизнеса платили большие деньги, но это было в конце 80-х, 90-х годов. «У вас когда-нибудь...» Работали нелегальные мигранты. Сью состроила гримасу. «А ты как думаешь, какой выбор есть у отчаявшихся женщин, чтобы заработать денег?» «Конечно, работали». «Что тебе известно об агентстве «Эксклюзивные спутницы»?» «Довольно крупная компания, работает через интернет». «Саванна» полностью перешла на интернет-ресурс в 2007 году. «А в чем разница между онлайн и обычным борделем?» — заинтересовалась Эрика. Сью просительно выгнула бровь. «Ты что, стараешься разузнать что-то конкретное? Ты же знаешь ответ на этот вопрос. Большинство борделей, не все, но большинство в Лондоне, торгуют молодыми женщинами из-за границы. Это рабство, и я бы никогда не стала заниматься таким бизнесом». Онлайн-агентства более легальны, они предназначены только для знакомства. А дальше, что бы ни случилось, это остается между девушками и их клиентами. Клиенты платят авансом и онлайн, а девушки отдают веб-сайту часть суммы. И они сами посещают клиентов, а не клиенты приходят в бордель. Да, они встречаются в отелях, У клиентов дома, а иногда и в офисе. Некоторые из них принимают у себя дом или снимают жилье, но это может создавать проблемы, когда соседи видят бесконечный поток мужчин, поэтому безопаснее всего пользоваться разными отелями. Что там с Навилом Ломасом? Эрика замялась и прикусила губу. Ей следовало быть осторожной. Мне дали контакты одной девушки из эксклюзивных спутниц сью сделала очередной глоток коктейля кто дал не могу сказать а имя этой девушки ты можешь назвать мари Фамилия? нет фамилии сью заерзала на стуле что заставило тебя позвонить мне а не заявиться к ним в офис если речь идет о расследовании убийства если я вваливаюсь в одно из этих агентств со своим значком и дубинкой, то все замолкают. И к тому времени, когда я получаю разрешение на обыск, если вообще его получаю, вся информация уже уничтожена, а они переехали в другое место. Сью допила коктейль и жестом велела официанту, стоявшему за стойкой, повторить. Коктейли Негрони стоили по 20 фунтов за штуку, поэтому Эрика надеялась, что Сью что-нибудь ей расскажет, прежде чем заказывать третий. Ты можешь сообщить мне что-нибудь еще о Невиле Ломасе?» Сью заколебалась. «Ты, наверное, знаешь об этом. В главном управлении нам сказали, что если Невил Ломас наймёт одну из наших девушек из Саванны и с ней что-то случится, если он поведет себя грубо, мы должны вызвать офицера полиции». Ты общалась с суперинтендантом Дэном Фиском. Сью замялась и слегка вздрогнула, услышав это имя. Эрика, я больше на них не работаю. Он вам угрожал? Нет, но нам сказали не болтать об этом. И потом, конечно, было это досье. Эрика тут же решила притвориться, будто понимает, о чем говорит Сью. Да, досье которые, спешу добавить, я никогда не видела, — продолжила она, поднимая обе руки. До меня только доходили слухи, что оно существует. И это еще одна причина, по которой они, вы все, следите за агентством. «Как ты думаешь, что конкретно содержится в досье?» — спросила Эрика. В голове один за другим возникали все новые вопросы. Сью неловко поёрзала на стуле. Очевидно, фотографии. Эти старые идиоты напивались в стельку или накачивались наркотиками, и тогда некая девушка, кем бы она ни была, фотографировала их. Сердце Эрики бешено колотилось. Она сделала глоток кофе и попыталась сохранить невозмутимый вид. «Для шантажа», — кивнув, добавила Сью. «И как ты, наверное, понимаешь...» Многие известные мужчины пользуются услугами агентств Саванна и эксклюзивные спутницы, министры знаменитости, Верховные судьи. Черт возьми, подумала Эрика, так вот о чем Ричард Гейнер и его шестерки в Вестминстере пытаются умолчать. Как давно ты знаешь о досье? Задала следующий вопрос Эрика старая, чтобы ее голос звучал ровно. С юным мгновение задумалась. «Несколько лет. Никто не знает, кто эта девушка, делающая фотографии. Я в курсе, что в саванне твой коллега очень настойчиво требовал, чтобы мы это выяснили. Но наш бизнес очень секретный. Как я уже сказала, мы — всего лишь портал для знакомства». «А что насчет эксклюзивных спутниц?» На них оказывалось такое давление. Сью посмотрел на Эрику. «Это ты мне скажи». Эрика была благодарна официанту, который появился у столика со вторым коктейлем Негрони для Сью. «Спасибо за скорость», — поблагодарила Сью, забирая у него бокал и сделала большой глоток. Эрика подождала, пока официант вернется к стойке. «Что ты говорила?» «Как ты думаешь?» зачем она фотографирует богатых и влиятельных мужчин эрика старалась сделать так чтобы ее тон звучал непринужденно как будто она хотела посплетничать так надежнее нельзя взломать то что существует в виде единственного печатного изображения мы полиции не знаем кто эта девушка которая фотографирует богатых и влиятельных мужчин Предположительно эти фотографии откровенные могут причинить значительный вред. А закончила Сью, проглотив еще четверть бокала рубиного красной жидкости. Эрика заметила, что движения Сью стали медленнее, и она невнятно выговаривала слова. Как по твоему информация просочилась, если никто не знает ее источник? Кто эта женщина? Есть ли у нее имя? Сью оставила напиток, подняла с пола сумочку и достала телефон. Мой муж, автомеханик, занимается этим осмотром автомобилей. У него всегда есть парень в учениках. Если парень высокий и хорошо сложен, я предлагаю ему подработать ходаком. На этих подработках они зарабатывают бешеные деньги, пока проходят стажировку в сервисе. Ходок? Это мужчина, который сопровождает секс-работниц, когда они приезжают в отель к клиенту, уточнила Эрика, сью кивнула, достала ежедневник и вырвала листок бумаги. Этот парень, Дэниел, последние несколько лет подрабатывал в саванне, и я думаю, он иногда сотрудничает и с эксклюзивными спутницами. Он уже почти выучился на механика так что ему недолго осталось заниматься подобным. Она записала номер телефона. Только имя. Не могу обещать, что он захочет с тобой встретиться. Он сопровождал многих женщин. Возможно, он что-то знает. Если нет, тогда ты оставишь его в покое. Хорошо? Спасибо. Поблагодарила Эрика.